Глава 34. Грех Калибана. Провал был слишком неожиданным. Рекен даже подумать ни о чем не успел, так быстро его срубило дрема. Сначала в усталом сознании замелькали какие-то беглые образы, а в ушах звучали призрачные звуки. А потом начался самый настоящий сон, почти такой же, как на земле. Отличие было лишь в том, что земные сны обычно плохо запоминаются и рассеиваются, не успев добром сформироваться. Здесь же сон имел форму четкой иллюзии, фиксирующейся мозгом так же полноценно, как и во время бодрствования. Эликен находился в абстрактном, безразмерном помещении, со всех сторон окруженном темнотой. Здесь был только безликий потолок и такой же безликий пол, а стены заменяла тьма. Вообще тьма была повсюду, и если бы не лампочка методично мерцающая посередине, здесь не было бы видно вообще ничего. Лампочка беззвучно вспыхивала, мерцала несколько мгновений и отключалась, бесконечно чередуя этот раздражающий цикл. Прямо под ней стоял обычный стул, на котором, сгорбившись и спустив руки между коленями, сидела девушка. Совсем молодая, почти ребенок, с пепельными волосами и в черном обтягивающем костюме сумеречного гибрида-инфильтратора. Рикен неторопливо приблизился к ней. Но она не обращала на него никакого внимания, продолжая неподвижно сидеть, уставившись в пол. «Эй!» — шепотом позвал он ее, и шепот разлетелся по помещению хлопанем крыльев огромных бабочек. Свет погас. Потом тут же включился, и Эликену показалось, что стул с незнакомкой оказался ближе, к нему на метр. «Кто ты?» — спросил он, едва выдыхая слова в дрожащую темноту. «Ты слишком юная для гамма-инфильтратора». Лампа опять осветила их. Девушка уже сидела к нему в профиль, выпрямив спину и подняв голову. Эликен вздрогнул и глянул в ее лицо, которое тут же скрылось в темноте. Вместо него вспыхнула пара зеленых точек, которые немного померцали, словно угольки, а потом резко повернулись к нему и расширились. Свет загорелся, и Эликен отшатнулся назад. Бледное болезненное лицо девочки с огромными зелеными глазами было обращено к нему. Он еще никогда не видел таких глаз. Обычно при сумеречной трансформации глазные яблоки гибридов напоминают безумные выпученные шары с вертикальными черными зрачками, но здесь был совсем другой случай. Глаза были вроде бы как у сумеречника и в то же время вполне человеческие. Расширенные сверхмеры набухшие с ядовитой зеленой светящейся радужкой и обычным круглым зрачком. Это было какое-то пограничное состояние, словно лицо застыло посреди трансформации, и если глаза сумеречника не выражают ничего кроме холода, то человеческие глаза прекрасно передают весь спектр эмоций и моральное состояние своих владельцев. Вот что смогло напугать самого Ликена. В глазах девочки-сумеречницы застыла такая глубокая безнадега, что при одном лишь зрительном соприкосновении с ней жить более не хотелось. Величина отчаяния, рвущегося наружу из этой маленькой белокурой головки, была столь бездонной, что даже бывалый сумеречник ощутил на своей глотке клешни депрессии. На него как будто смотрела сама смерть. До этого он думал, что отражением смерти является Ицпополотль, окруженный орелом ненависти и презрения ко всему, кроме себя. Но теперь он понял, что есть кое-что похуже. Гораздо хуже. Бороться с этим нет сил, а вернее, нет никакого желания поскольку нет смысла, все уже закончилось, все уже предрешено. Одним лишь своим взглядом эта девочка рассказала ему завершение истории, его истории, так же просто и беззастенчиво, словно это концовка обычного литературного произведения. «Дьявол!» – выдавил себе лекен ты белая орхидея, та, чье имя вышло из волн Карского моря. «Как твое имя? Умоляю, скажи!» «Мое имя?» – голос девочки напоминал писк умирающего котенка, Тут все померкло, и тишина жестоко поглотила последнее слово, так и не долетевшее до Эликена. Неужели ты и вправду хочешь это знать, Эликен? Спросил уже совсем другой женский голос, дерзкий и властный. Ицпополотель, от тебя не скроешься даже во сне. Ты на моей территории, привыкай. Скоро все будет моей территорией. Это мы еще посмотрим. Так что вы в ней нашли, в этой? Ты о ком? А той самой, чье имя вышло из волн Карского моря. А той, что родилась среди снега и льда. Какие там у нее еще атрибуты? Ах, да, с ее приходом наступит конец света. Вы так этого боитесь, просто трясетесь. Почему? Почему вы боитесь ее, а не меня? С чего ты взяла, что я ее боюсь? И почему ты говоришь во множественном числе? Кого еще ты имеешь в виду, кроме меня? Твердо спросил Эликен. Хо, ответила невидимая Ицпополотль. От него я узнала о пророчестве, в которое вы так неистово верите. И от него я узнала про этот белый цветок. Почему именно белый? Кто придумал эту чепуху? И кто решил, что все должно произойти именно так, а не иначе? Я не понимаю. И разбираться в этом нет никакого смысла. Ведь я скоро сделаю так, что эта ваша белая ромашка попросту не появится вообще. Фактически, я на корню зарублю ваш нелепый кошмар. Ведь настоящий кошмар – это я. Убирайся из моего сна! С какой стати? Твой сон – всего лишь ментальная проекция. То, что ты здесь видел, было рождено разумом Даркина Хо. А сейчас ты находишься в темноте собственной опустошенности. Ты озадачен, ты измотан недосказанностью. Но все можно исправить, нужно лишь проявить отвагу. Отваги у меня хоть отбавляй, покажись, и я докажу тебе это. Хватит прятаться в темноте и лаять оттуда, как трусливая шавка. Ты надеешься победить меня, хотя не в состоянии справиться даже с собственными воспоминаниями. Эликен ощутил сильный толчок в спину, от которого пробежал вперед, чтобы сохранить равновесие, и ударился в дверь. Это точно была дверь. Он понял это даже в полной темноте, по характерному звуку удара, хотя не нащупал ни петли, ни ручку. «Смелее, колебан! воскликнул Ицпополотль. «Я Эликен!» Он оттолкнулся руками от двери и сделал пару шагов назад, внезапно почувствовав, что на его плечи легли чьи-то холодные руки. «Смелее, колебан! шепнула ему на ухо Ицпополотль. «Ты ведь хочешь это узнать? Не бойся! Я буду рядом! Я тоже хочу посмотреть на это!» Руки скользнули вниз по спине и исчезли. Легкое дуновение прошлось по правой щеке, а потом в глаза ударил яркий ослепительный свет. Обсидиановая бабочка открыла призрачную дверь, за которой, казалось, ничего не было, кроме сплошного света. «Ну же, герой!» Силуэт пополоталь, возвышавшийся за дверным косяком, слегка шелохнулся. «Войди туда! Выбора нет! Тебе придется все узнать!» — Нет, — отчаянно сопротивлялся Эликен. — Ты меня не заставишь! Издав рык взбешенного ягуара, Ицпополотли рванулась к нему, схватила своими когтистыми руками и буквально втолкнула в свет за дверным проемом. Эликен настолько устал бороться с этим соблазном, что уже не сопротивлялся. Дверь позади него захлопнулась, хотя, возможно, этот звук ему лишь причудился. Наконец-то глаза начали привыкать к свету, и этот свет оказался не таким уж и абсолютным. Сквозь него проглядывались какие-то причудливые конструкции, словно возведенные посреди облаков. Их все еще трудно было рассмотреть из-за пелены, но взгляд от них оторвать было уже слишком тяжело. Теперь его уже не надо было толкать вперед, он сам шагнул за этот предел. Калибан уверенно шел к своей цели. Его сердце переполнял дикий неистовый восторг. Разум отказывался верить в происходящее. Ни один смертный до него не мог позволить себе даже мечтать о том, чтобы оказаться здесь. Сакрариум. Теперь он знал, почему его впустили сюда. Это могло говорить только об одном – высшие заинтересовались его проектом, они хотят выслушать его лично. Сакрариум – удивительное, ни на что не похожее место. Здесь нет привычных людям предметов, здесь только фантомные образы, порожденные высшим состоянием энергии. Все это трудно описать, поскольку оно лежит за пределами классических пониманий. Калибан не исключал факта, что его восприятие – всего лишь примитивные иллюзии, смоделированные его разумом, не способным всецело охарактеризовать окружающую обстановку. Вообще понять, что из себя представляется Сакрариум, было крайне сложно, ведь он не был ни миром, ни городом, ни зданием. К нему даже не подходило определение «рай», которым его пытались охарактеризовать некоторые несведущие коллеги. Это было просто какое-то царство света при отсутствии солнца. Также подходило Сакрариуму еще более глупое, но расхожее определение небеса, поскольку небеса не существуют без земли. Сакрариум же не был твердью ни небесной, ни земной. У него вообще не было никакой поверхности, не было никаких дорог, но при этом направление твердо ощущается внутренне. Словно тебя ведет некий навигатор. И ты вроде бы идешь почему-то твердому и упругому, как по натянутым струнам арфы, и в то же время не идешь, а перемещаешься. Очень странное ощущение. Разум Калибана, не неспособный существовать вне материи, натужно вырисовывал вокруг него странные картины непостижимого мира, словно старенькая видеокарта, на пределе своих сил загружающая графику, созданную для воспроизведения более продвинутыми видеоадаптерами. Поначалу он видел только свет, а все остальное просто ощущал. Но затем, прямо по курсу, из света вычертились огромные врата. Сначала они хаотично и неуловимо меняли форму и размер, но наконец застыли в определенном виде. Казалось бы, из-за сплошного света, заменяющего и небо, и землю, они должны были просто висеть в пространстве. Но тем не менее, они определенно покоились на чем-то. И Калибан совершенно точно понимал, что внизу находится некая твердыня, которую ощущают не только ноги, но и подсознание. Эта самая твердыня четко отделена от остального пространства невидимой, но явно проступающей линией горизонта. Представьте, что вас поместили в некую сферу титанических размеров, со светящимися внутренними стенками и разделенную горизонтальной стеклянной перегородкой, по которой вы можете ходить в любом направлении. Основу врат составляла кристаллическая структура, которая переливалась словно бриллиант, а декором служило тонкое кружевное обрамление из золота и серебра или подобных им металлов. Двери украшались каким-то космическим узором, выложенным из платиновых накладок и гигантских драгоценных камней. Было невозможно понять, что здесь изображено, и в то же время картина казалась понятной. Словно разбросанный пазл по отдельным фрагментам, которого можно догадаться, что на нем изображено, но целостной картины нет. «Может быть, это великое древо?» – предположил Калибан. По обе стороны от него что-то двигалось. Это присутствие излучало крайнюю внимательность, и было ощущение, что его снимают какие-то невидимые папарацци. Калибан все настойчиво поглядывал по сторонам и вскоре сумел их обнаружить. Сначала они выделялись некими обтекаемыми выпуклостями, слегка искажающими пространство, а затем, обретая все более четкие очертания, постепенно стали выглядеть как круглые хрустальные спруты, отталкивающиеся щупальцами от воздуха. От них не исходило угрозы, но и приветливости тоже. Присутствие этих сущностей было понятно. Они сопровождали официального гостя и направляли его по нужному пути. Калибан догадался, что перед ним так называемые «контемплативусы» — созерцатели — Низшие из высших – наблюдатели Сакрариума. Он представлял их другими, и задумавшись об этом, Колебан стал параллельно видоизменять их под свои представления. Ему самому стало удивительно, насколько чудными он их представлял. Вокруг него вышагивало четыре существа с птичьими головами, хотя, возможно, это были оригинальные золотые шлемы, над которыми сияло что-то вроде нимбов. Тела выглядели вполне человеческими, только ноги были чуть длиннее обычного и тоже напоминали птичьи, создавая впечатление, что они ступают на цыпочках. На созерцателях была надета броня из материала, похожего на слоновую кость. Все детали костюмов были одновременно практичными и фантастичными. Это окончательно делало их обладателей похожими на инопланетян. Постепенно они приближались к вратам, которые были настолько велики, что, казалось, выгибаются вперед и нависают над головой. Возле врат дежурила еще пара созерцателей с расправленными крыльями-щупальцами. Колебан знал, что его впустят, поэтому не останавливался и шел прямо на них. Все так и произошло. Оба охранника шагнули вперед и, цепляясь щупальцами за гигантские дверные створы брат, потянули их за собой, открывая. Сопровождающие контемплотивусы одновременно остановились. Как только врата бесшумно разверзлись, оттуда пахнуло чем-то живительным и свежим, словно от ветра после грозы, и Колебан услышал музыку. Не такую, какой ее понимают люди, а совершенно иную, запредельную, выражающуюся в каких-то потаенных вибрациях, пронзающих все вокруг, и наполняющих сознание эйфорией. Словно из обычной музыки кто-то выдернул ту самую хорду, центральную основу, на которой держится вся композиция, и развил ее в целое произведение. Подобное можно сравнить с тем, как если бы вы слушали одновременно все свои самые любимые песни и мелодии, но не в виде перемешанной какофонии звуков, а параллельно воспринимая разом каждую по отдельности. И в такой тональности, когда не хочется делать звук ни тише, ни громче. Вступая в резонанс с этим звучанием, сердце трепетало, а разум испытывал торжественную радость. Прямо за воротами располагался эмпирейский сад. Название опять-таки было условным, придуманным в низах, примитивными мозгами. Услышав это словосочетание, человек тут же представит себе обилие живописных деревьев и не более того. На деле же, этот сад выглядит как переплетение все тех же затейливых кристаллических форм со специфическими оттенками. Первая ступень – серебряный сад где все оттенки имеют хромовый блеск. Затем идет вторая ступень – золотой сад, соответственно, насыщенный оттенками расплавленного золота. И, наконец, бриллиантовый сад, столь ярко сверкающий, что взирать на него, не прикрывая глаз, было чревато ослеплением. Так эти сады называли «сведущие», которые сами в них не бывали, но имели честь общаться с высшими, теми, что отвечали на их вопросы об устройстве сакрариума. Ныне же Колибан сам получил возможность оценить величие и непостижимость этого паноптикума. Ему удалось догадаться, что три пресловутых сада – это не что иное, как пояса, обрамляющие центр Сакрариума, в котором зиждется средоточие всей его мощи. «Сакрариум – это плод, висящий на ветве великого древа», – думал он, – «проходя под хитросплетениями богато блистающих серебряных кружев, напоминающих паутину гигантского и чрезвычайно искусного паука». Сакрариум контролирует Землю, а может, не только ее. Может, под его контролем находится несколько материальных миров, может быть, не во всех из них живут люди. Этого мне никогда не узнать. А сколько их таких плодов висит на древе? Сотни? Тысячи? Миллионы? А сколько великих деревьев растет во внешней Вселенной? Неужели наш высший разум существует в единственном экземпляре? Неужели нет других? Колебан восхищался видом садов. И с удивлением понял, что они всего лишь перевалочные пункты для ведомственных элементов. Впрочем, каких еще ведомственных элементов? В Эллами они были там на Земле, а здесь они уже чистые зерна, обогащенные энергией. Здесь они распределяются по мере и качеству насыщения. От того и различаются эти три сада. И это сортировочный комплекс, производящий постоянную сепарацию прибывающих сюда отработавших душ. Невероятный подъем ощущается внутри, когда идешь под сводами живописных, драгоценных крон, соединяющихся друг с другом, словно сосудистая система. И постоянно кажется, что ты идешь через толпу невероятно интересных, умных и добродушных людей, которые к тебе обращаются, что-то рассказывают или просто желают счастливого пути. И это не раздражает, а напротив, ты чувствуешь себя значимым и популярным. Как великий маэстро, блестяще выступивший на сцене перед огромной аудиторией. Вот какими должны быть люди, как здесь. И тогда будет мир, будет счастье. Наслаждаясь приятными эмоциями, думал Калибан. Вот она, истинная цивилизация. Никакой земной гнили, зависти, корысти, стяжательства, разврата и угнетения. Вообще ничего, связанного с земными пороками, доставшимися от животных. Ведь все эти зерна, все эти семена, когда-то были частью материальных людей. Прятались в них, зрели в их организмах. Почему же звериное преобладало над ними? Неужели иначе выжить в человеческом социуме нельзя? Ведь если бы они научились жить вот так, без взаимных претензий, без войн, без сегрегации и дискриминации, то не потребовалось бы внедрять к ним кукол. А значит, не понадобились бы и сумеречники. Равновесие удерживалось бы, само собой, без искусственных сдержек и противовесов, от которых больше вреда, чем пользы. Но нет. Люди становятся людьми только после своей физической смерти, когда зверь, управляющий ими, наконец-то подыхает. Но что я могу требовать от простых людей, когда сам недалеко от них ушел? И во мне он сидит, этот зверь, я чувствую его, сопротивляюсь ему. Но он силен и коварен. Любой срыв, любой конфликт, и вот он уже высовывает свою оскаленную морду из темного логова. И щерится, и рявкает, и пытается взять тело под свой контроль. Всякий раз, когда представляется случай продемонстрировать свою власть, или когда кто-то перечит, зачастую по делу, это звериное рыло тут как тут, выныривает откуда-то и заглушает разум своим гневным рыком. Всякий раз, когда подворачивается возможность что-то украсть, кого-то надуть, где-то сработать с выгодой для себя, эта тварь, облезлой крысой, выползает из норы и щекочет, подталкивает, покусывает, побуждая пойти на гнусность. Даже когда знает, что разум не преклонен, и не поддается ей эта внутренняя зверюга, все равно будет продолжать осуществлять попытки взять реванш, словно прощупывая моральную броню, где она слабее. Если даже я страдаю от этого, то что уж говорить о простых землянах. Они одержимы внутренним зверем, одержимы куклами, заполонившими мир, и некому их образумить, некому научиться сопротивляться. Человечество брошено на произвол судьбы. Эти мысли вызвали у него грусть, и он решил остановиться в своих размышлениях, полностью перейдя в созерцание окружающих его красот. Золотой сад походил на солнце, но не обжигающее и ослепительное, а нежное, теплое, живописное. Он напоминал огромный жилой дом, наполненный счастливыми жильцами, и каждое окно в этом доме ярко светилось, словно отражая только начинающийся закат. С каждым новым переходом колебан ощущал все увеличивающуюся культуру окружавших его семян высшего разума. В Золотом Саду его встречали мудрецы, философы, мыслители. И они не были поголовными светелами земных наук, таких были единицы. В основном же это были самые обычные люди, самых обычных профессий, но почерпнувшие за свою жизнь некие чрезвычайно важные доктрины, которым пришли самостоятельно, благодаря уму, наблюдательности и здравомыслию. вступив же под сень бриллиантового сада, Колебан ощутил присутствие гениев, тех, кто наполнили свои сосуды познания до самых краев. И эти люди постигли все, что могли, и теперь готовились слиться с высшим разумом. Внутри его естества тут же завозился проснувшийся зверь, заставивший Калибана почувствовать постыдную зависть в отношении этих достойнейших сущностей. Волевым усилием он подавил в себе эту скверную думу. Когда все сады остались позади, одинокий гость вновь оказался перед вратами. Но теперь это были другие врата. Они встраивались в огромный храм. Хотя, собственно, почему именно храм? Это могло быть чем угодно. Архитектура не имела никакого сходства с земной. И даже врата были иными, диспропорциональными, округлыми и вытянутыми куда-то в сторону. А стены этой, с позволения сказать постройки, нарушали все физические законы, повсеместно пронзая пространство, искажаясь и перетекая прямо в его причудливую ткань. Калибан даже не мог уловить, где заканчивается пространство и начинается здание, как и наоборот. Вся конструкция снизу доверху была покрыта изгибающимися выростами, похожими на выходящие наружу органные трубы, или сосульки, свисающие в обратную сторону. Сама же стена, выполненная из таинственного молочно-белого материала, похожего на пластик, отполированную кость или очень чистый снег, несла на себе движущиеся отражение того, что находилось где-то в совершенно другом измерении. Задумавшись над этим, Калибан решил, что это отражение реальности, ведь то, что он видит, лишь его собственное представление необъяснимого, а отображение на стенах таинственного здания – это как раз таки истина, которую невозможно подделать. Если в нее долго вглядываться, то можно сойти с ума. Что это было за строение, Калибан не знал, но предполагал, что в нем его ожидают те, кто его пригласили. Охватить этот космический дворец взглядом было невозможно. Он распространялся везде и всюду, в бесконечную высь, Устремлялись длинные и острые башни, похожие на ножи, выкованные самым необычным образом, и по всей длине инкрустированные драгоценными камнями разных диаметров и форм. С противоположной стороны вниз также не спускались подобные конструкции, но уже не ножеобразной формы, а какой-то параболической, арочной. И где они там заканчивались, тоже непонятно. Повсюду, где только можно, между этими замысловатыми элементами, яркими спектрами струились радуги, воспринимавшиеся душой Калибана как символы некой детской чистоты и непосредственности, до которой здесь не могла дотянуться грязная земная пошлость. Воздух был аппетитно свеж, дышалось очень легко. Казалось, что под ногами, вокруг, моментально распускались цветы. Их пестроту улавливало периферийное зрение, а нос учуивал аромат. Но стоило присмотреться или принюхаться получше, как иллюзия исчезала, словно сладкое послевкусие. Калибану здесь очень нравилось. Но он прекрасно осознавал, что не создан для этого мира, что его удел – работа внизу. Он с этим и не спорил. Ему хватало наслаждения от временного пребывания в Сакрариуме. Ведь он уже стал на голову выше всего своего окружения. Громер, Витус, Дилян. Даже и грезить об этом не могут. А он поднялся сюда так легко и просто. Только бы не воспылать гордыней. Разум должен быть острым и четким. Даже мельчайший прокол недопустим. Врата распахнулись перед ним, с торжественным громом фанфар, которые также отражались в разуме Калибана и не имели места быть на самом деле. Но вместе с ними в его душу вплеснулась волна несравнимого патетического величия, настолько густого и концентрированного, что хотелось пригнуться, прижаться к полу. Огромное помещение, которое, возможно, и не было вовсе никаким помещением, ибо окинуть его взором не представлялось возможным. Напоминало гигантский подковообразный амфитеатр переливающийся нежнейшими цветами и сверкающий, словно искрящийся снег под луной. Он уходил массивными ступенями высоко вверх и был переполнен заседателями. Колебан появился там, где находилась маленькая сцена, без трибуны и микрофона. Этот малюсенький, в масштабах всего амфитеатра, пятачок, просматривался со всех сторон. Многочисленные взоры освещали его лучше прожекторов и рамп. Казалось, что Колебана просматривают насквозь, и как бы он ни пытался утаить что-нибудь, это непременно увидят в ту же минуту. Он помнил, насколько жгучий проницательный взгляд сумеречных обозревателей, но эта совокупность взглядов тысячекратно его превышала. Нижний ярус амфитеатра, расположенный напротив сцены, был накрыт длинным козырьком, под которым клубился сумрак. Если повсюду здесь царил только свет, различавшийся лишь своей мягкостью и яркостью, то этот нижний этаж содержал внутри себя настоящую тьму, которая была налета туда, словно битум в бочку, и никакие, даже самые яркие лучи, не были способны осветить то, что находилось внутри. Однако Калибан прекрасно знал, что там находится Президиум Ареопага, трехуровневая коллегия высших сумеречников – Архонты, Эфеты и Ареопагиты – Они сидели в самой глубине, стороне света, и можно было разглядеть только их зоркие зеленые глаза лампочки, взирающие из тьмы ровными цепочками. Сумеречные лидеры хоть и пользовались высочайшим уважением, но крайне редко приглашались на собрание с Сакрариума. Если они здесь, значит собрание имеет крайнюю степень важности. Впрочем, присутствие Ариапага было не самым удивительным показателем. Чем выше Колебан поднимал голову, тем больше он поражался, обнаруживая все новых и новых иерархов этого священного места. На обычных заседаниях Синодриона присутствовали только сальвификарии и санктуарии. Теперь же пришли вообще все представители высших, за исключением самого прокреатора. Это было уже что-то из ряда вон выходящее, и Калибан чуть не захлебнулся от осознания факта, что именно его идея заставила их всех собраться здесь вместе. Над козырьком, покрывающим ариапак, располагалась ложа сальвификариев. Их было очень много, и все они походили друг на друга. Сальвификарии, они же хранители, стояли на низшей ступени ангелов среднего звена, и хоть они были гораздо выше всяких там созерцателей и альфа-обозревателей, их ранг значительно уступал более продвинутым представителям Сакравиума. Все потому, что задачи сальвификариев были не такими объемными и глобальными, как у их начальства. Они работали с ведомственными элементами – то есть с людьми. Иногда непосредственно, но чаще опосредованно. Контролировали сумеречную регуляцию, курировали проекты научных комплексов, таких как Сикаракса и Аглооника. Мониторили ноосферу. Существует заблуждение, что хранители поделены таким образом, что каждый из них охраняет примерно одинаковое число людей, объединенных временем появления на свет или вообще именами. Но это, разумеется, дремучая глупость. Сальвификарии контролируются санктуариями, от которых и получают свои непосредственные задания, заключающиеся в самых разных вещах. Таким образом, один сальвификарий вполне может наблюдать за одним ведомственным элементом, обладающим высокой важностью, а другой следит за целой группой разных вл имеющих существенно меньшую значимость. Иногда сальвификарии осуществляют протекцию полезных организаций, общественных движений и объединений. Зачастую их работа тесно взаимосвязана с работой сумеречников, и это взаимодействие, за редкими исключениями, осуществляется через ариапак. Наконец, сальвификарии могут быть направлены на контроль за процессами особо важных научных исследований. В общем, спектр функционала хранителей весьма и весьма широк. В связи с особенностями своей деятельности и регулярной инфильтрации в среду ВЛов, сальвификарий обычно принимали внешний облик человека или животного, который мог варьироваться в зависимости от ситуации. Именно такими их чаще всего видел Калибан. Теперь же хранители предстали пред ним в своем истинном обличии. Они выглядели как некие продолговатые светящиеся сгустки энергии, над которыми ярко сияли солнечные нимбы. Под этими коронами нечетко проглядывались лица, разглядеть их было невозможно, из-за того, что они постоянно менялись. Щупальца, дугообразно тянущиеся из сгустков, переплетались с соседями, в результате чего общность сальвификариев представляла из себя объединенную сеть, по которой между ними постоянно передавалась некая информация, в результате чего хранители переговаривались одновременно, при этом не издавая ни звука. Ярус сальвификариев был заполнен ими полностью. Они располагались в нем так компактно, что напоминали карандаши в коробке. Выше находился ярус санктуариев. Колебан сталкивался с ними очень редко. Основная задача санктуариев заключалась в анализе и корректировке работы сальвификариев. К тому же санктуарии отвечали за внедрение в среду ведомственных элементов новых систем, устанавливаемых Сакрариумом. Между санктуариями была поделена вся планета, и каждый из них отвечал за отдельную ее территорию. Но, как и в случае с альвификариями, деление не подразумевалось формулой «один санктуарий – одна страна». За крупными странами следило несколько санктуариев, в то время как за группой очень маленьких стран наблюдает только один. Все зависит от различных факторов – развитость страны, численность ее населения, политическая активность и так далее. Грубо говоря, санктуарии – это своеобразные замполиты с Из-за того, что санктуарии не вовлечены в инфильтрацию, им не приходится принимать множество обличий. Но работая с подконтрольными службами, в которые могут входить в том числе и люди с гибридами, они принимают облики людей. Хотя, в отличие от таких спецов по маскировке, как сальвификарии, они не выглядят идентичными людям, а больше похожи на биороботов или ожившие, пусть и очень изящные, скульптуры. На заседании санктуарии выглядели подобно сальвификариям, но были крупнее, имели сферическую форму, а лучащийся ореол окружал их со всех сторон. Крылья этих великих созданий имели сходство с птичьими, хотя вся их структура также являлась сугубо энергетической и состояла из энерговолокон. Количество санктуариев было существенно меньше, чем сальвификариев, но сверкали они гораздо ярче. Следующий ярус принадлежал причудливым афонимам мультилюском или престольным служителям. Они выглядели как огромные бесшумно вращающиеся золотые кольца, по всей окружности которых расположены глаза, и каждый из этих глаз устремленно пришедшего. Колебан знал о мультилюсках немного, например то, что они всевидящие, поскольку получают информацию одновременно от всех альфа-обозревателей. Как они используют такие объемы информации, непонятно, но ясно, что престольные служители замыкают полученную информацию на себя и являются ее глобальными накопителями. Вероятно, они также фильтруют данные, оставляя нужное и избавляясь от ненужного. Но это уже не подтвержденные домыслы. Бесконечное и однообразное вращение мультилюсков вызвало у Колебана ассоциацию с радарами, чьи невидимые лучи неустанно прошаривают пространство вокруг, не упуская ничего из своего поля зрения. Мультилюски выглядели крайне необычно, но их вид попросту мерк в сравнении с теми, кто базировались выше них – экзальтариями, занимающими следующий ярус амфитеатра. Их иногда называли херувимыми, хотя они не имели ни малейшего сходства со знаменитыми крылатыми пупсами – все дело в том, что до Калибана ни один смертный землянин не видел этих существ, только знал об их существовании. Экзальтарии – одни из наивысших иерархов Сакрариума, и вполне вероятно, что на них, как на Атлантах, держится весь Сакрариум. Калибан слышал, что они невероятно могучи, но даже и не представлял, насколько в действительности. Их было немного, гораздо меньше мультилюсков, но они были настолько огромны, что распространялись на весь этаж, гордо и величественно возвышаясь над нижними ярусами и ареной. Они были похожи на концентрированные облака, внутри которых сверкали цветные вспышки. Их аморфные тела покоились на четырех украшенных золотом колоннах, напоминающих ноги какого-то огромного животного, а спереди из облаков выдвигались очень длинные изогнутые отростки, похожие на воловьи рога, протягивающиеся вперед на десяток метров и грозно нависающие над нижними ярусами. Вся поверхность экзальтариев излучала пляшущие протуберанцы, от которых вниз стекало жидкое золото, очень быстро испаряющееся и превращающееся в золотистую взвесь, окружающую гигантов. Калибан мог лишь строить гипотезы о предназначении столь чудесных созданий. Он предполагал, что они отвечают за целостность и нерушимость бытия, а также за течение времени, оберегают основы мира. Потому они такие высокие и значимые. Наконец... На самом верхнем ярусе, до которого не дотягивались солнечные всплески экзальтариев, блистающими светилами возвышались сарафы, они же серафимы, высшие среди высших. Их было совсем немного, и они были похожи либо на звезды со множеством шевелящихся лучей, либо на столпы организованных вихрей, из которых кверху тянулись два огромных загнутых серпа, словно созданных из платины. Сарафы соединялись с высшей точкой вместилища. И от них кверху вздымались извивающиеся потоки энергии, которые, по всей видимости, соединялись с самим прокреатором. Это говорило о том, что постичь значимость серафимов, примитивный разум Калибана, был просто не в состоянии. А ведь он был во стократ умнее среднестатистического человека. Даже просто поднимать на ней глаза было тяжело, словно смотришь на солнце. Настолько мощная психическая энергия излучалась ими. Каждый ярус амфитеатра, словно созданный из чистейшего хрусталя, нес в себе силу, нарастающую по мере возвышения, что напоминало объемную музыкальную гамму, только в роли звукоряда здесь выступал интервально растущий энергетический потенциал. Все это сверхъестественное собрание называлось Синодрионом Сакрариума. Современные обыватели под словом Синодрион подразумевают судебную коллегию в Древней Иудее, в то время как это слово имеет более древнее греческое происхождение и означает «собрание». Подобную древнегреческую основу имеет и слово «Ареопак» у сумеречников. От всей этой громоздкости Колебан на мгновение проявил внутреннее малодушие, задумавшись, о чем можно говорить здесь со столь ничтожным существом, как он, ведь он по сравнению с ними – букашка, песчинка, и самое мудрое, что он может изречь, будет звучать глупее детского лепета. Стоит ли вообще раскрывать рот и позориться? Он быстро отринул эти предательские мысли. И если его сюда допустили, значит он важен, к нему готовы прислушаться. А что до детского лепета, так устами младенца глаголит истина. Колебан остановился посреди сцены. Никто ему не приказывал, он сам вдруг почувствовал, что надо остановиться. Вокруг грянул торжественный многоголосый хор невидимых певцов. Над головой неуловимо порхали созерцатели. Как только Колебан остановился... Ярусы с сальвификариями и санктуариями стали видоизменяться. Очевидно, включилась система соответствия, при которой заседатели должны были принять максимально приемлемую форму для общения со столь примитивным гостем. сальвификари превратились в людей с пылающими коронами на головах. Они были облачены в очень необычные костюмы, сочетающие в себе изящество средневековых доспехов и высокотехнологичность суперсовременных скафандров. В руках каждый сальвификарий удерживал меч, упертый острием в землю. На лезвиях этих мечей тихо гудя плясало голубое пламя. Все хранители были примерно на одно лицо, гордые, надменные, безупречно красивые. Их ярко-голубые глаза выражали доброту и снисходительность, но не искреннюю, а скорее профессиональную. Так доктора и психологи смотрят на своих пациентов, которых видят первый раз в жизни. Их крылья-щупальца все так же переплетались, обмениваясь сигналами. Санктуарии же стали походить на людей в длинных рясах и капюшонах, наброшенных так сильно, что лиц не было видно. Только газовое свечение отблескивало изнутри. Они стояли, засунув руки в рукава, их крылья сверкали дуговыми разрядами. «Инвелто, экуа, лаким!» Громко произнес Колебан обязательную фразу приветствия и готовности к ведению дискуссии. Он удивился, насколько громогласным и подробным оказался его собственный голос. «Отум, фергал, селоре, фагах», – ответил голос, принадлежавший арбитру. Арбитром был назначен кто-то из сальвификариев. Он находился в общей группе, от чего определить его было невозможно. Это было сделано специально, чтобы слова арбитра воспринимались идущими от всех заседателей, а не от кого-то одного. Арбитр должен был выступать в качестве посредника-переводчика между Синодрионом и Калибаном. На языке Альгершатах фраза, произнесенная арбитром, означала следующее. Собрание внимает пришельцу с земли. Это означало, что заседание началось. Сверху, словно снег, сыпались мельчайшие блестки, которые оседали на голову и плечи Калибана. Он стоял молча, не смея открывать рот без разрешения Синодриона. Это было бы величайшим оскорблением, за которым могло последовать какое угодно наказание. Пока что заседатели излучали исключительно любопытство, пусть и замешанные на сомнении и раздражении. Многих присутствие Калибана явно злило, поскольку он не имел официального права находиться здесь. Однако большинство все же поддерживало его присутствие или, по крайней мере, сознательно мирилось с ним. Могло показаться, что эта игра в молчанку была вызвана презрительным отношением к гостю, и заседатели тем самым пытались дополнительно надавить на него своим величием, полностью убедив его в своей никчемности, но это было не так. Синодрион вел обсуждение, прямо сейчас, интенсивно и жарко. Сигналы носились как в горизонтальных плоскостях, так и в вертикальных, передаваясь от нижних ярусов к верхним и наоборот. Таким образом, высшие общались между собой, за секунды передавая и получая огромное количество информации. Зачем же им был нужен колебан? Он не понимал этого и смиренно ждал, когда они о нем вспомнят. С другой стороны, в этом крылся крайне положительный момент. Калибана не допрашивали, не заваливали сложными и неприятными вопросами, не пытались уличить в чем-то. Ему не нужно было рассказывать весь свой план от начала и до конца, словно лектору, находящемуся под постоянным гнетом столь сложной аудитории. Синодрион уже знал все нюансы и тонкости плана, и ему не требовались дополнительные сведения от автора. Обладая всей необходимой информацией, заседатели быстро и эффективно обсудили ее между собой, не мучая попусту и без того взволнованного колебана. Наконец обмен сигналами прекратился, совет достиг консенсуса, и все переключились на гости, диалог ввелся на алгер-шатахе. «Профессор Калибан, Синодрион досконально изучил ваш смелый проект и готов принять решение, но прежде вы должны ответить на несколько вопросов. Скажите, откуда у вас такая уверенность в так называемом человеческом факторе?» – обратился к нему арбитр. «Я сам фактически являюсь человеком», – ответил Калибан, – «и мне понятна человеческая сущность, понятна гораздо ближе, чем вам». Я не хочу оскорбить священный синодрион, я просто имею в виду, что вы охватываете картину в целом, в то время как я способен оценить ее детально и непосредственно, изнутри. Допустим, это так. И какой же вы видите эту картину, профессор Калибан? Обстановка в мире нестабильна. И эта нестабильность зависит исключительно от человеческого фактора. Человечество эволюционирует, причем эволюционирует, бесконтрольно. Скоро вы будете не способны контролировать этот процесс. А это значит, что равновесие будет окончательно нарушено со всеми вытекающими последствиями. Вы полагаете, что Сакрариум способен потерять контроль над ситуацией? Вы полагаете, что у Сакрариума нет эффективных инструментов для ситуативной стабилизации? Безусловно, есть. Но в чем выражается эта эффективность? В интерритум протокол, в нейтрализации человечества, Ваши методы действенны и крайне результативны, но они не отвечают современным земным реалиям, поскольку грубый подход используется там, где следует проявить деликатность. Человечество уже не то, каким было раньше. Оно развивается все быстрее и быстрее, далеко не всегда так, как нужно вам. И если закрывать на это глаза, купируя проблему исключительно ампутационными методами, то в скором времени от мира людей вообще ничего не останется. И это не значит, что Сакрариум не имеет права на экстренные радикальные меры. Это значит, что при таких мерах будет утрачено непозволительно большое количество ценных ведомственных элементов. Вы считаете, что ваш метод способен сохранить эти ведомственные элементы? Разумеется. Но вы же понимаете, что существует определенный риск, спрогнозировать размах которого мы не имеем возможности. Прекрасно понимаю. Потому и предложил сначала провести тестовый эксперимент, основанный на минимизации всяческих рисков. Опытный образец будет только один. И пока не завершится тестирование, ни о каком массовом внедрении не будет идти и речи. Мы должны быть абсолютно уверены в том, что эксперимент удался. Почему вы решили выступать в качестве донора? Потому что я уверен только в самом себе. Моя генетическая и энергетическая основа идеально для этого подходит. Я не имею никаких скрытых пороков патологий и психических отклонений, поэтому моя кандидатура выглядит безукоризненно. Сумеречники – это совершенные существа, созданные для инфильтрации и нейтрализации. Все это время они выполняли свою работу безотказно, как автоматы, ни разу не сбившись и не засбоив. Но развитие людей, развитие человеческого разума не стоит на месте, в то время как сумеречники остались такими же, какими были в день своего создания. Да, они создавались универсальными, на перспективу, но этого все равно оказалось недостаточно. Ведомственные элементы стали слишком непредсказуемы, слишком неординарны. Они не обогнали сумеречников развитий, но они ушли со своей тропы куда-то в сторону, нарушив логику и стабильность. Было найдено решение сумеречные гибриды, которые кардинально изменили ситуацию, исправив ее и вернув под контроль. Это еще одно подтверждение моей теории о человеческом факторе. Сумеречные гибриды доказали, что лучше всех понимать повадки людей могут только сами люди. Но гибриды несовершенны, более того, они крайне ненадежны в плане использования. В гибриде слишком много остается от человека, поэтому гибрид недолговечен, психически неустойчив и подвержен непредвиденным срывам. Гибридам нельзя доверять сложной миссии, максимум, что они могут, это регулировать отдельно взятые ведомственные элементы, а этого, увы, слишком мало. Нужен не человек с задатками сумеречника, а сумеречник с задатками человека. Вот тогда баланс будет идеальным. По амфитеатру заметались множественные сигналы. Синадрион бурно отреагировал на столь дерзновенное заявление гости. Ни при каких обстоятельствах сумеречник не деградирует до уровня человека, после долгой паузы произнес арбитр. Это нонсенс. Он не будет деградировать. Напротив, он приобретет дополнительные навыки, необходимые для своего функционирования. Сумеречник научится мыслить как люди, научится понимать людей, научится разбираться в их характерах и повадках. Приобретя такой арсенал, сумеречник будет действовать с хирургической точностью. ВЛы не смогут вводить сумеречников в заблуждение, поскольку те будут эволюционировать вместе с ними, просчитывая и предугадывая все пути развития человеческой расы. Контроль над людьми станет абсолютным и вечным. Кошки прекрасно ловят мышей, но со стопроцентным результатом не оставляет добыча ни единого шанса. Будет охотиться только кошка, способная мыслить как мышь. Мы здесь не играем в кошки-мышки, профессор Калибан. Нам нужно убедиться в том, что если эксперимент пойдет по незапланированному сценарию, его можно будет немедленно закрыть без серьезных и необратимых последствий. Мы изучили ваш проект и посчитали, что он может быть реализован, но нас останавливает непроработанность системы контроля за рисками. Вы в основном полагаетесь на психологическую устойчивость сумеречников, но что если она претерпит недопустимую трансформацию и эгоистическое человеческое самосознание возьмет вверх? Гораздо проще обуздать выходящих из-под контроля гибридов, нежели выходящих из-под контроля сумеречников. У нас не было таких прецедентов, поэтому мы не разрабатывали системы сдерживания и нейтрализации подобных элементов. Значит эти системы нужно разрабатывать в первую очередь, а уже потом говорить об эксперименте над сумеречниками. На это попросту не остается времени. Чем быстрее мы начнем тестирование, тем больше шансов исправить ситуацию, пока она не достигла критической черты. Ответил Калибан, ощущая, как его голос резонирует в хрустальных конструкциях. Я ожидал, что священный Синодрион обеспокоится данным вопросом. И это беспокойство мне абсолютно понятно. Мы не должны оказаться в условиях полной беспомощности. У меня есть конструктивное предложение, которое должно решить эту задачу. Какое же? В эксперименте должен участвовать не только сумеречник, но и сальвификарий. Они оба пройдут аналогичную процедуру и таким образом получат одинаковые навыки. Но если сумеречнику они понадобятся для выполнения его непосредственной функции, то сальвификарий будет использовать их, чтобы контролировать этого сумеречника. Психика сальвификариев несоизмеримо устойчивее, чем у сумеречников. Поэтому выход сальвификарий из-под контроля исключается. Ну а для пущей уверенности за ними будут следить другие сальвификарии, которые смогут вовремя корректировать все подозрительные проявления. Повисла тишина. Но тишина была мнимой. Потому как засверкали разряды над ярусами и замелькали хаотично мечущиеся сигналы, было ясно, что Синодрион просто взорвался волной реакции. Негодование схлестнулось с одобрением, даже самые верхние этажи досели выступавшие скорее как отстраненные наблюдатели, слишком высокие для обсуждения подобных вопросов, теперь включились в обмен информацией и активно общались на своем недоступном языке. Заявление Калибана сотрясло весь Сакрариум, оно было не просто дерзким, оно было опасным, в первую очередь для него самого. И если бы не ситуация, Калибана за эти слова распылили бы на электроны в тот же момент. Но он до сих пор жил, а значит его предложение было встречено высшими неоднозначно. Они понимали, что других вариантов предотвратить грядущую катастрофу попросту нет, поэтому, несмотря на всю еретичность предложенного плана, альтернативу ему придумать невозможно. Осталось либо смириться и готовиться к уничтожению жизни на земле, либо предпринять хотя бы какие-то попытки исправить ситуацию. Калибан предложил беспрецедентный, но весьма заманчивый проект, требующий внесения изменений в закостеневшую структуру Сакрариума. Не так-то просто решиться на подобное, и заседатели долго обдумывали предложение. Наконец заговорил арбитр. «Профессор Калибан, вы понимаете, что привлечение Сальвификария к подобному эксперименту будет являться страшным святотатством? Никто не имеет права принудить служителя Сакрариума к действию, выходящему за пределы круга его непосредственных обязанностей. Это правило установил сам прокреатор». «Я не собираюсь оспаривать правила, установленные великим прокреатором», – ответил Калибан. «Поэтому никто не будет принуждать Сальвификариев идти на этот эксперимент». Я знаю, что сальвификарии обладают индивидуальностью и способны принимать сложнейшие решения самостоятельно, в зависимости от обстановки. Пусть они сами решают между собой, желают ли они в этом участвовать, и если желают, то пусть выберут добровольцы. Если сальвификарии откажутся участвовать в проекте, Синдрион наложит запрет на его осуществление, гораздо тише произнес арбитр. Позвольте им самим решить это, с ноткой мольбы попросил Калибан. Частота обмена сигналами на ярусе сальвификариев стала такой, что их крылья просто светились, словно лампы. Вдруг раздался хлопок, сопровождающийся снопом искр. Это разорвалась связь. Один из хранителей выдернул свои крылья из общей сети и покинул строй. Его глаза горели решимостью. Убрав меч в ножный, он поднял правую руку и воскликнул. «Я готов принять на себя эту ответственность». «Назови свое имя сальвификариев», – потребовал арбитр, хотя прекрасно знал, как его зовут. Алхизит. Калибан облегченно вздохнул. Он знал, что сальвификарии глубоко заинтересовались его проектом, но не думал, что кто-то из них так быстро отреагирует на столь спорное предложение. «Что ж, профессор Калибан, сальвификарий принял решение», — произнес арбитр. «Выберите, кто из сумеречников будет задействован в эксперименте». Из темноты нижнего яруса, из-под козырька, где скрывался Ариапак, цепочкой начали выдвигаться высокие черные фигуры. Когда они выходили на свет, Тот как бы приглушался вокруг них, словно огромная тень, выползающая из-под козырька, накрывала их защитным покровом. Выходя друг за другом, сумеречники четко, как солдаты, строились в одну шеренгу напротив сцены. Все как один рослые, ромбоголовые, хвостатые, с длинными руками и ногами. И у всех были страшные зеленые глаза, которыми они смотрели на колебана сверху вниз, как злые собаки, ждущие команду ФАС, смотрят на чужака, забравшегося в их двор. Калибан понимал, что это всего лишь формальность. Ариапак мог сам выбрать сумеречника, пригодного для эксперимента, но эту задачу доверили ему. Это был скорее обычный ритуал, поскольку Калибан понятия не имел, кто из этих сумеречников подходит ему больше всего. Все они были абсолютно одинаковы и ничем друг от друга не отличались. Поэтому ему оставалось лишь ткнуть пальцем любого из них. Здесь были далеко не все сумеречники, а лишь те, кого смогли на время вывести из инфильтрации и оторвать от охоты. Не более трех десятков особей. Колебан шел вдоль их строя, заложив руки за спину, и думал, кого бы ему выбрать. Да, все они идентичны, но ведь кто-то же все равно самый подходящий, иначе и быть не может. Он дошел почти до конца строя, когда вдруг что-то в очередном сумеречнике показалось ему необычным, отличающимся от других. Колебан остановился и присмотрелся к кандидату. Сумеречник как сумеречник, такой же большой и страшный, как и все остальные словно отштампованный на заводе, никакой индивидуальности и уникальности. Что же в нем было не так? Что-то в глазах. Мимолетная искра, уловить которую не удалось, но она была. Точно была. «Охотник, как твое имя?» – спросил Колебан у сумеречника. Это был очень странный вопрос, поскольку, в отличие от сальвификариев, сумеречников никак не называли. Их язык отличался от алгершатаха, адаптированного для человеческого восприятия, и все сумечники назывались для людей одинаково – «хо». То, что для людского уха слышалось как короткое уханье, на деле расщеплялось на целый информационный спектр, передающий в компактном виде объемные эмоционально-смысловые пакеты сведений. Имена же сумеречникам заменяли идентификаторы. Что-то вроде нумерации у людей. Поэтому, когда Калибан спросил сумеречника об его имени, тот его попросту не понял. Но ответил то, что считал правильным. Хо! Переведи на Альгершатах, попросил Калибан. Сумеречник помолчал несколько секунд, а затем прошипел. — Фахетши, Сулар. Это было не его имя, это было скорее его определение или предназначение, но ничего более конкретного сумечник ответить не мог. — Сулар, ты будешь участвовать в эксперименте, — решительно произнес Калибан. — Вы сделали выбор, профессор Калибан? — на всякий случай уточнил арбитр. — Да. — Обозначенный бета-инфильтратор, выйди из строя. Сумеречник сделал шаг вперед, заставив колебана отодвинуться в сторонку. Он казался поистине огромным, и даже при своем немаленьком росте, колебан был ему до груди. Близость этого беспощадного существа очаровывала его, но еще больше вдохновляла его мысль о том, во что превратится эта машина для убийств после того, как обретет человеческие черты. Этот сумеречник начнет мыслить самостоятельно, он станет принимать собственные решения, гибко реагировать на ситуацию и меняться в зависимости от нее, ему не будет равных. Пока они стояли друг напротив друга, остальные сумеречники бесшумно вернулись во тьму, за трибуны Ариапага. К ним приблизился Алхизит, на чьем лице сверкала торжественная улыбка. «Мы верим в вашу прозорливость», — профессор Калибан произнес он. «Не тревожьтесь, я буду держать ситуацию под контролем». «Когда я могу приступать к эксперименту?» — спросил Калибан, и Сакрариум засверкал тысячами огней. «Алик! Алик, уже час прошел, просыпайся!» — расталкивал его Лиша. «Я дала тебе полчаса, но ты опять не уложился». К черту все! Эликен вскочил, едва не оттолкнув ее, и, утопая ногами в драконьем пуху, подошел к краю гнезда, перелез через него и решительно направился к краю пропасти. «Чего это он удумал?» – насторожился боцман. «Эй, алек ты чего?» «Оставайтесь здесь, я разберусь». Лиша последовала за Эликеном. Она догнала его уже на краю. Эликен стоял над пропастью, бесцельно глядя вниз. Казалось, что он готов сделать шаг в любой момент. «Алик, я не поняла, что это за фокусы?» – окликнул его Лиша. «Я все вспомнил». Гробовым голосом ответил тот. «Теперь я все знаю». «И что же ты знаешь?» Осторожно спросила Лиша. «Это я. Я во всем виноват. Я стою за всем этим. Это я изменил вас. Я изуродовал вас». Он закрыл лицо руками и протяжно вздохнул. «Алик!» «Я думал, что проблемой было Хо, но проблема – это я. Я создал Хо в том виде, в котором оно теперь существует. Оно не хотело этого. Я сделал его таким. И тебя я тоже испортил. О, высший разум! Как же мне жаль! Лиша, прости меня!» Лиша приблизилась к нему и положила руку на плечо. «Отойди от края, Алек, попросила она. «Я, конечно, смогу тебя поймать, но нужно ли это будет, если ты решился окончательно?» «И да, бессмертие, здесь оно условно». Теперь я понимаю, чего добивался Орликин. Понимаю, почему Колебан запечатал это воспоминание. Жить со сознанием всего этого невозможно. Я хотел удержать равновесие, но лишь нарушил его окончательно. «Отойди от края, Алек, и посмотри на меня». Эликен неуверенно шагнул назад. Из-под его подошвы вниз посыпались камешки. Он развернулся и поглядел на Лишу взглядом полным полном «А теперь слушай, что я тебе скажу», — начала она. «Да, твой эксперимент потерпел неудачу. Да, после него мы оказались на грани полнейшего хаоса. Но это было необходимо». «Я не понимаю», — прошептал Эликен. «Твоя теория была на тот момент единственной в своем роде. Именно поэтому Сакрариум откликнулся на нее и, более того, согласился на реализацию проекта. У Сакрариума не было идей, а у тебя была, потому за нее и ухватились, как за спасительную соломинку. Ты ошибся, но лишь отчасти, и ответственность лежит не на тебе, а на тех, кто одобрил твое предложение. Без их согласия ты бы ничего не смог сделать, и поверь мне, те, кто на это согласились, вовсе не глупцы и не идиоты». Они пошли на это, разглядев твои идеи и рациональное зерно. А значит, теория была достойной. Никто не виноват в том, что практика может разрушить даже самую привлекательную теорию. Я согласна, что эксперимент с Хо провалился, но со мной нет. Я сама вызвалась участвовать в эксперименте. Это было мое добровольное решение. И то, что я получила, я считаю большим успехом. Благодаря твоему подарку, Сакрариум получил агента, способного без труда внедряться в общество ВЛов, и выполнять самый широкий круг задач, недоступный обычным сальвификариям. Мне открылись такие уникальные способности, как расчетливость, предприимчивость, находчивость, манипулирование, понимание психологии, техника обмана и искусство соблазнения. Наконец я научилась испытывать чувства, не симулировать, не имитировать, а реально чувствовать, понимаешь? Но чувства делают тебя слабой и неуравновешенной. Да, если не умеешь ими пользоваться ими пользоваться не умеет, и потому с ним все так получилось. Я же сумела обуздать их и применить себе на пользу. Когда ты контролируешь свои чувства, они из слабости превращаются в преимущество. Я избежала сотен фатальных ошибок только лишь потому, что умею чувствовать и прислушиваться к чувствам, не идя у них на поводу, но извлекая из них стимул для определенных действий. Благодаря тебе, Алек, я научилась не просто оберегать вэлов я научилась любить их. Эликен взглянул на нее измученным взором, все еще полным раскаянием. Было видно, что он еще не до конца принял открывшуюся ему правду. «Это все она, Ицпополотль», — прошептала лиша приложив руку к его небритой щеке. «Она открыла тебе то, что ты сам для себя закрыл, и сделала это в самый неподходящий для нас момент, перед боем, чтобы деморализовать тебя, чтобы внести смятение в сердце и выбить из обоймы. Борись с этим, Алик, умоляю, посмотри в мои глаза, и ты увидишь, что я тебе не лгу». Все, что ты совершил, должно было случиться так или иначе. Сакрариум не гневается на тебя. Напротив, он видит в тебе перспективу. Доведи дело до конца, и ты получишь второй шанс. Ты сможешь исправить ошибку, связанную с Хо. Ты восстановишь равновесие. Я в тебя верю. Ты права, Лиша, кивнул лекен Я сам должен расхлебывать кашу, которую заварил. Настало время признать свои старые грехи. Пойдем, доведем дело до конца. Дадим бабочке прикурить. Вот этот настрой мне уже нравится, улыбнулась Лиша. Вернемся в гнездо Фалькора, нас там уже заждались, и наверняка сплетничают про то, что между нами роман. Фалькор, Боцман и Василий ожидали их гнезде и беседовали, но разговор их заключался не в сплетнях, а в продолжении обсуждения плана действий. Лезть в такую дыру кавалерийским наскоком я все же считаю безрассудством, признался Боцман. Тут надо действовать более хитро, учитывая, с кем мы имеем дело». Как адвокат, советую взять самую быструю машину без верха, кокаин, магнитофон для особой музыки, две рубашки поярче и свалить из Лос-Анджелеса по крайней мере на два дня», – ответил Фалькор. Выходные испорчены. «А, я теперь поняла, почему Мира Гор вдруг начала декламировать цитаты из фильмов», – догадалась Лиша, перебираясь через край гнезда. «Кто такая Мира Гор?» – удивился дракон. «Неважно. Так что, парни, все готовы на подвиги? Если да, то свяжитесь с Фархадом, чтобы не рыпался. И отправимся, наконец, заниматься липидоптерологией» чем заниматься скинул брови боцман меньше вопросов боц молнии вспыхивали со всех сторон гудел ветер которого не было лишь звук его завывания носился вокруг и еще сильно фанила стенами то вихря по мере приближения к ней от нее исходил не то жар не то электрический поток жгущий и покалывающий лица ощущалась тяжкая и терпкая угроза источающаяся из этого кошмарного всепожирающего нечто Фалькор спокойно лавировал извиваясь подобно воздушному змею но ощущалось, что он уже не столь гибок и пластичен. Груз, который он нес, заметно сковывал его движение. Ликен сидел впереди, ближе к голове дракона, за ним сидел боцман и далее старик Василий. Все трое крепко держались руками за перья. Лиша летела неподалеку, чуть в стороне, и внимательно поглядывала на Фалькора, опасаясь, что он может сбросить ее друзей. Но опасения были напрасными. Белый дракон уверенно приближался к большой округлой черной дыре, словно просверленной в метавихре огромным сверлом. Вид этого жуткого явления вызывал беспокойство в душе, а растущее чувство опасности постепенно сводило с ума. «Что сказал Фархат? Дабы немного отвлечься, обернулся Лекинг к боцману. «Едва удалось убедить его не лететь за нами», — прокричал тот в ответ. «Он не хотел оставаться один». «Я его понимаю, но все же хорошо, что он остался. Он отличный парень, но мы справимся и без него. А если не справимся, то он, по крайней мере, поживет подольше». «Согласен». Чем ближе они подлетали к стене вихря, тем сильнее слышался исходящий от него гул, монотонный, тягущий, давящий на мозг. Словно работал некий безразмерный агрегат. Эликен начал ощущать, как подергивается мягкое тело дракона, как сокращаются его эластичные мышцы. Это были не нервные проявления. Фалькор реагировал на спонтанные изменения магнитных полей. И потому, как напрягались его мускулы, можно было судить, насколько сильно его пытается сбить с пути обезумевшая гравитация. Осиное гнездо все ближе, его воронка хищно распахнулась перед ними, и возле самого входа дракона начал откровенно швырять из стороны в сторону. Наездники вцепились в его перья еще отчаяния, чтобы, не дай бог, не свалиться вниз. Но Фалькор не поддавался, и хоть ему было трудно удерживать курс и бороться с беснующимся притяжением, уверенно направлялся в самый центр жерла. Когда они влетели внутрь, то почувствовали, что их начало растягивать одновременно во все стороны – Словно десятки цепких невидимых рук тянули их во все направления сразу, перманентно усиливая, ослабляя натяжение. Дышать стало трудно. Легкие словно прыгали в грудной клетке, ударяясь об ребра. Туннель слегка извивался, но его диаметр оставался неизменным. Здесь было почти совсем темно, и единственными источниками освещения являлись некие искры, хаотично скользящие по этой трубе. Они удалялись об стены, кружились, рикошетили и прыгали, не причиняя никакого вреда. Оказалось, что Фалькор использовал их в качестве ориентира, предугадывая по их движениям дальнейшие гравитационные скачки. Ощущение полета отдаленно напоминало катание на горках в аквапарке, от этого поневоле захватывало дух. Наконец труба выплюнула их, как дротик из плевательной трубки. Фалькор перевернул вокруг своей оси, едва не сбросив его несчастных пассажиров. К счастью, дракон вовремя выровнял положение и тут же нырнул вниз, к багрово-красной земле, расстилавшейся под сплошными свинцово-черными тучами. Молнии здесь сверкали только в нижних слоях облаков и были красными, словно кровеносные сосуды. А, а там, дальше, где грозовая облачность завершалась, сияли лучи розоватого солнца, освещающие темное нагромождение далеких башен, которые издали можно было спутать с причудливыми горными образованиями. Там начинался великий Тамуанчан. Фолькор выбрал место, свободное от острых скальных выступов, торчащих из земли, словно черные сколотые зубы великана, и мягко приземлился. Путешественники тут же сползли с его спины. Словно полудохлые пиявки и попадали рядом. Холера, кашлял боцман. Вот так пролет, крылатые качели, мать их. Это точно, отозвался Лекен, сплевывая мерзкую красную пыль. Прокатились на все деньги. Отец, ты как? О, высший разум, станал Василий Лаурентийский. О, высший разум! Мы совершили успешную посадку в аэропорту полная задница, балагурил Фалькор, издевательски поглядывая на измученных наездников. Добро пожаловать в полную задницу. Да пошел ты, отмахнулся Лекен. Неподалеку, оттормаживаясь крыльями, словно парашютом, приземлилась Лиша. «Все живы?» — спросила она. «Дьявол, да разве это жизнь?» Эликент, пошатываясь, поднимал Василия. «Дай нам немного времени, чтобы в себя прийти». Лиша перевела взгляд в сторону далеких построек. Никакого движения там не наблюдалось. Может, это их не обнаружила? Боцман утер пот со лба и помощился. Пыль, прилипшая к коже, неприятно ее поцарапала. «Ну вот мы и прибыли в самое хреновое место ноосферы», — констатировал он. «Я его себе другим представлял. Ну да ладно, и так сойдет. Как думаете, она уже знает?» Эликен и Лиша поглядели на него. «Бабочка», — уточнил Боцман, — «уже в курсе нашего визита, как считаете?» «Встречать с хлебом с солью не вышло», — ответила Эликен, — «значит, не факт, что в курсе». «А может, просто невежливая?» — попыталась пошутить Лиша. «Но мы не гордые, найдем ее сами. Быстрее очухивайтесь и отправимся, путь не близкий». Ну что ж, приятно было иметь с вами дело, ребята, напыжился Фалькор. Желаю вам удачи и все такое, а мне пора возвращаться в родные пинаты Спасибо, что подбросил, Эликен похлопал его по боку. Не за что, так он подпрыгнул и взвился в воздух. Изгибаясь длинной белой лентой, он поднимался все выше, к выпирающему из-под туч куполу метавихря. Неожиданно что-то заставило его метнуться в сторону от осиного гнезда, словно некий поток, вырывающийся навстречу, отбросил летящего от туннеля. Алик, идем, тронуло его за плечо Лиша. Постой. Там что-то не так. Эликен продолжал наблюдать за странными пируэтами Фалькора. Что-то мешает ему вернуться. Забудь про него, нам пора. Погоди. Дракон продолжал вращаться вокруг отверстия, из которого недавно они все прилетели. Само же осиное гнездо потемнело и как будто расширилось. Из него что-то появлялось. Это напоминало снаряд, вылетающий из пушечного дула в очень замедленной скорости. «Будь я проклят!» – пошатнулся Боцман. «Да ведь это же Адалиска!»